Сантьяго, 771 километр. Прекрасное начало. Патрик. Вчерашний день закончился холмом Варсуа. Мэтью тянул почти весь день. Мы с Майклом по очереди толкали коляску Джастина. Но когда начался дождь, и мы вдобавок к усталым, голодным и страдающим стали еще и мокрыми, Появился еще один паломник и спросил, «Помочь?» «Тема, наш новый друг, встал позади Джастина и повел коляску на холм, где мы собирались заночевать. Он проводил нас до альберга и ушел к другим паломникам, но прежде спросил, позволим ли мы пойти с нами завтра?» «Конечно», — ответил Джастин. После тихого ужина в компании Майкла и Мэтью мы умокнули в альберге еще одно офисное кресло, чтобы Джастин мог принять душ. Сегодня Тема снова с нами. Благодаря его помощи и многодневной помощи других, мои ноги почти восстановились. Вместе с ним идут Майкл, Мэтью, Клаудия и киногруппа. Теперь без Джаспера. Наша цель — деревушка под названием Брея. где нас пригласили в домик для гостей. Некто по имени Колин обратился к нам на Фейсбуке и предложил устроить последнюю ночевку перед Сантьяго. Вот вечером и отдохнем, а завтра еще засветло доберемся до собора. За прошедшие 33 дня и почти 800 километров нам посчастливилось встретить много таких людей, как Тема. Чувство локтя и родства с каждым, кто встретился на пути, и любовь земляков, приехавшим помочь, обогатили нас, и нам очень грустно, что путь кончается. Но мы очень хотим увидеть Джон. Прошло больше месяца с тех пор, как я в последний раз держал руку Донны, целовал ее и чувствовал тепло ее объятий. Горькая радость Только так можно выразить наши чувства, когда наш камина подходит к концу. Смотрю на тему, который сейчас толкает Джастина. Они разговорились. Джастин, Тема тридцать 38-летний полицейский из Мадрида. Оказывается, у нас с ним один день рождения 12 июля девятьсот семьдесят пятого года. У него разлад в отношениях, и он охвачен горем, а пока камина идет, пытаясь осмыслить свою жизнь. Когда мы останавливаемся отдохнуть, он ярко улыбается, а в его глазах радость. Он говорит, с болью справляться легче, когда помогаешь другим, когда отдаешь. Это не эгоизм, но я понимаю, что Тема толкает не только ради Патрика или меня. Он толкает и ради себя. Он принял истину. Мы должны жить вместе и носить бремена друг друга. И позволяет нам с Патриком подставить ему плечо и облегчить его бремя и боль. Когда приходим в проулок, ведущий от камина к пансиону, еще рано, и Тема, решив продолжить путь в Сантьяго, крепко обнимает меня. Я хочу подарить вам кое-что взамен того, что дали вы. он со слезами на глазах кладет мне на колени маленькую акварель и обнимает меня за плечи. «Спасибо!» Я смотрю на картину. Холмы в стране басков. Боже, как далеко мы прошли! «Спасибо, Тема! Кричу я ему вслед. Он оборачивается и машет на прощание. Мы были вместе очень недолго. Но я смиренно благодарен за то, что мы встретились и говорили о жизни, любви и вере. Патрик толкает коляску по короткой дороге. И вот перед нами пансион Путь. Просторный, белый, оштукатуренный, с красной черепичной крышей на широкой лужайке с невысокой каменной оградой и изгородями. Наша цель. Одна ночь до встречи с женами. Колин приветствует нас и представляет владельцам. Тони и Роджер, двое англичан, построили этот прекрасный домик для паломников, желающих отдохнуть перед последним рывком к Сантьяго. Он открыт с мая по октябрь. Они показывают нам дом и помогают каждому найти комнату. Наконец-то можно сложить вещи и дать отдых усталым ногам. Нам с Патриком досталась большая комната внизу. Ставим рюкзаки и идем на задний дворик особняка, побыть немного с нашими любезными хозяевами. Двор большой и открытый, вокруг лужайки, деревья и клумбы. Задняя часть дома выходит на юг, и почти весь двор залит светом, но небольшая крытая веранда защищает от палящего зноя. Спустя четыре часа, когда июльское солнце начинает припекать плечи, тенек мне в самый раз. Прямо укрытого дворика на южной стороне длинный стол. Тарелки, вилки, ложки. Все готово к общему обеду, до него всего несколько часов. Общаемся с Роджером и Колином, чувствуем себя как дома, и пока везде царят веселье и смех, делимся своими историями о каминах. И даже находим время прикорнуть в прохладной тени. Традиционный английский ужин напоминает о многих трапезах, разделенных в пути. Жареная курица, домашний хлеб, свежий салат, тыквенный суп. Долгожданная перемена после недель за бакадиллио и испанских лепешках. За столом паломники, уроженцы обеих Америк, англичане, французы, ирландцы. Мы делим еду, вино, общение. я готов к встрече с женой, но я не готов оставить этих людей и эту жизнь вот и пришел последний день нашей долгой прогулки рассвет ярок и ясен до собора сантьяго до компостелла 24 четыре километра две дюжины километров и мы увидим жен впервые за 40 дней. А встречи мы условились еще перед тем, как покинуть Айдаха. Они будут ждать нас на площади. Мы очень хотим идти по камина и дальше, но желание видеть любимых, поддержавших нас во всей этой безумной затее, гораздо сильнее. Первые 19 километров меня толкают Патрик, Майкл, Мэтью и Клаудия. Джесс, Кристи, Джон, Линда, Ричард и Джо ушли дальше. Завершить путь. В пяти километрах от цели подходим к памятнику на Монте-Догозу. Две высокие статуи паломников смотрят на запад, указывая путь в Сантьяго. Уже видны три шпиля на вершине великолепного городского собора. Еще пять километров, и мы завершим путь длиной в восемьсот. Невозможный, как говорили многие. Еще пять километров, и мы попрощаемся с этим паломничеством. Еще пять километров, и мы будем в объятиях жен. Центр города все ближе. Майкл, Мэтью и Клаудия идут вперед, и вскоре мы с Патриком остаемся одни на последнем отрезке. Каждая улица, которую мы пересекаем, приближает нас на шаг, Но тут очень много пешеходов. Лавируя между ними, видим собор, впереди и слева. Прямо перед нами несколько паломников идут к нему по лестнице. Лестница. Меняем направление и идем по другой дороге, вниз, к плаза до Обрадойро, большой площади у собора. Улица выходит прямо на нее. Там сотни паломников и туристов, кто сидит, кто лежит по периметру. а иные собрались на гладких камнях, которыми выложен путь к центру. Не зная, чего ожидать, мы входим на площадь, и нас встречают овациями. Меня бьет радостная дрожь, а в крови хлещет адреналин. Мы сделали это. Мы и правда сделали это. Здесь Джо, Ричард, Кристи и Тифани. Идем дальше, на площадь, и видим все больше знакомых лиц. Столько друзей. Нам улыбаются и многие незнакомцы. Все хлопают в ладоши, отходят в стороны, пропуская нас к середине площади. Но мы думаем только об одном. Где наши жены? Вот они, в самом центре. От чувств мне больно дышать, в глазах слезы. Не знаю, на что будут похожи небеса, но думаю, сегодня мы видим их проблеск. Здесь так много друзей, ушедших раньше. Они смотрят на нас и ликуют, видя, как мы подходим все ближе. Столь многие помогли нам на пути, протянули руку, открыли сердце. Знаю я их или нет, я благодарен за каждого, кто сегодня здесь, на этой площади. Патрик идет быстрее, когда видит Донну и Кирстин. Они бегут к нам с сияющими глазами. Кирстин рядом. Она склоняется, обнимает меня за плечи. Мы плачем от радости. Я так долго скучал по ее улыбке, по ее голосу, ее смеху, ее прикосновениям. «Ты сделал это!» — шепчет она мне на ухо. Я так по тебе скучала. Я тоже. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Керстин отпускает меня, оборачивается к Патрику и крепко изо всех сил его обнимает. Донна обнимает меня. Она тоже плачет. Я же сказал, что сберегу его. Говорю я с улыбкой. Да, сбережешь. Я знала. Патрик, вокруг нас так много лиц, новые, знакомые. Мы впервые за более чем месяц обнимаем жен. Когда я, наконец, отпускаю Донну, она смотрит на меня, обхватывает ладонями мое лицо и улыбается, моей любимой улыбкой, уголками глаз. «Как же я по тебе скучала!» — говорит она. «Я так тебя люблю!» — шепчу я. Мой голос едва слышен, но одного раза не хватает. Я очень тебя люблю. Я оборачиваюсь, и меня обнимает Керстен. «Так рад тебя видеть», — говорю я. Мы оба плачем, и она улыбается. «Спасибо тебе». Эти два слова полны благодарности и любви. Кроме них ничего больше не нужно. Обнимая и друзей, и незнакомцев, мы знакомим Донну и Кирстин с нашими собратьями паломниками И на несколько минут Джо, Ричард, Тиффани, Джесс, Клаудия, Кирсти, Джули, Джейн и все-все-все устраивают обнимашки с нашими половинками. Наконец, мы готовы. Нас ждут гостиничные номера, столь желанный душ и отдых на свежих, чистых кроватях. Днем мы вчетвером идем продить по городу с Майклом и Мэтью. На улицах у собора мы то и дело видим знакомцев и строим планы очередной совместной трапезы с новыми друзьями, прежде чем разойтись разными дорогами. Ужинаем мы во внутреннем дворике небольшого кафе у отеля. С нами Терри, Майк и Робен. Мы смеемся, рассказываем истории о камина. Клаудия и Джесс вскоре завязывают разговор с нашими женами, Кристи и Тифани улыбаются. Им просто хорошо в компании. Майкл и Мэтью чуть лучше узнают других. Джо и Ричард все обновляют вино в бокалах. Так много лиц. И все же это лишь горстка из тех, благодаря кому этот путь стал возможным. Путь, на котором я толкал коляску с лучшим другом через 800 километров по Испании. А он... толкал меня к новой жизни. И в моей душе поднимается странная волна радости и горя, когда Майкл встает и произносит тост за наши дороги, за новых и старых друзей, за то, что мы вместе и за любовь, предначертанную Богом. Этим утром мы забрали в паломнической службе компостеллы, знак нашего путешествия — 800 километров. Иные клерки и поверить не могли, что мы проделали весь этот путь в инвалидной коляске. В соборе близится к завершению месса. Джастин, Кирстин, Донна и я очарованные Боттофмейра массивным медным кадилом, подвешенным на блоках и канатах под высокими сводами. Группа монахов тянет за веревки, кадильница качается над головой, точно маятник, а по собору плывет ароматный дым. Я смотрю на мерные движения Боттофумейра. Они чаруют, будто пламя костра в ночи. Время раздумий, время благодарения. На мессе звучит последнее «Аминь», и наш камин закончен. Что будет дальше? Один путь завершен, начнется новый, и это начало прекрасно.